Анастасия Монакова We Three Kings Название рождественского гимна Если пойду я, и долиною смертной тени, Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Псалом Давида, глава 22 стих четвертый. Золотое Марьево висело над раскаленной улочкой, переливалось оттенками, издавало тихие звуки, похожие на стрекот ночных сверчков. Издалека Юзефу казалось, что облако жидкого золота — живое, что оно, подчиняясь какой-то хаотичной внутренней силе, совершает ленивые движения взад-вперед, раскачиваясь, расплескиваясь, словно мед, жидкими брызгами, то лужицей в пыли дороги, то солнечным зайчиком на воротах дома, то стекая по белой стене маленького, давно некрашенного крашеного костела причудливыми пятнами и линиями. Юзефова сестра Бронька В подоткнутой мокрой юбке, тяжело покачиваясь, вышла из ворот с корытом мыльной воды, выплеснула воду прямо в середину дороги. Из-за приходского двора, оглядываясь по сторонам, вышел Ксёнц Немировский в наглухо застёгнутом помятом костюме и шляпе, натянутой в этот тёплый день до середины ушей. Быстро глянул на чумазова Юзефа, сидящего в тени куста, Оглянулся на Броньку и поклонился, как говаривал их покойный отец Адам, бровями. С начала лета, когда в город вошли оккупанты, к Сензу пришлось научиться держать лицо и, как говорит Бронька, держаться за Бога двумя руками. В первый же день оккупации на двери костёла повисла белая бумажка за подписью коменданта и печатью двух мёртвых голов, гласившая о том, что любая просветительская деятельность в национальном духе будет караться смертной казнью. Службы прекратились. Хор мальчиков, особая гордость отца Немировского, был распущен. Воскресная школа закрыта, и все, что оставалось делать в эти страшные времена, молиться за закрытыми дверями в темных домах. Единственное, с чем никто не знал, что делать, — это природа. Смерти и рождения безостановочный цикл жизни — который не прекращался ни на день. Отец Немировский надевал свой старый городской костюм, прятал под рубашку требник и четки, натягивал на голову шляпу и, оглядываясь, ежесекундно шел туда, где был нужен — крестить, соборовать, отпивать «Пан Немировский!» Бронька тяжело распрямляется, держась руками за поясницу, расставляет свои крепкие ноги, облитые солнечным светом, так что кажется двумя колоннами. «Дайте же мне бельё, что ли! Я бы постирала! Что вы ходите весь пыльный, как я не знаю кто!» Ксёнз замирает и всматривается вдаль, в мелкодрожащий горячий воздух на горизонте. «Где-то там железнодорожная станция», И каждый час тишину разрывают гудки идущих составов, которые вырвались в жизнь города в один день и с тех пор идут безостановочным потоком. Что за груз в этих составах, пока не знал никто. Но Ксёнц каким-то образом чувствовал, что ничего хорошего городу это не сулит. Ни городу, ни ему, ни его такой разной пастве, ни миру в целом ничего хорошего не сулили эти составы, эти звуки. Этот запах машинного масла и горящего в топках угля, скрип кожаных сапог, колонны мотоциклов — эти люди, которые вошли на улицы чеканным шагом. В подвале закрытого на амбарный замок костёла уже сидели несколько неугодных новому режиму человек. Каждый раз, пробираясь ночью по мощёному двору с мешком скудной пищи в руках, Воровато оглядываясь через плечо в гулком отзвуке собственных шагов, Ксен немировский думал о том, что самое тяжкое в пасторской службе это, пожалуй, не страх быть убитым, а страх не суметь уберечь то, зачем Господь вообще призвал на эту землю каждого из своих слуг. Страх не справиться с этим долгом давлел над ним, и это приводило его в отчаяние. «Нет, пани Броня, спасибо. Не хочу утруждать вас». Улыбнулся он, поправил галстук под воротничком и пошел вверх по пустой улице, сутулясь так, как будто не тридцать один год был ему, а все семьдесят. «Блаженный какой-то, Езус Мария!» — буркнула Бронька, подняла корыто и рявкнула на Юзефа. «А ты что сидишь? Дел нет никаких больше. Иди помоги, бездельник!» Юзеф дернул плечом, отвернулся и демонстративно принялся кидать мелкие камушки в стенку. Камушки отскакивали, снежным шорохом ссыпались в траву, постукивая друг от друга. Бронька махнула рукой и скрылась за воротами. Черный камушек отскочил от стены, ударил прямо в середину золотистой лужицы солнечного света в белой пыли дороги. Она внезапно зашевелилась, и поднялась в земли ослепительным роем, трещащей золотыми крыльями мышкары. Рой на минуту завис, как будто в середине воздуха, между белой землей и горизонтом, затем вздрогнул и устремился вверх по улице. Юзеф стоял и смотрел, как далекая фигурка, почти растворившаяся в зыбком воздухе, бредет навстречу чёрным мотоциклам, а над головой ее сияет и переливается живое золотое облако. Бронька! Бронька! Где штаны мои? Какие штаны? Наказание Господне! Те, что ты стирала вчера, красные! Зачем тебе красные штаны, Ирод? Ты что, к цыганам собрался? Хлопья мыльной пены летят по всей кухне, повторяя причудливый танец снега за окном. Юзеф подпрыгивает на одной ноге, Зябко ежись в Исподнем, пока бегал от сестры и мочалки, врезался сначала в дедух на столе, потом в печь, потом в елку, накололся и начал чертыхаться. Дедух — небольшой декоративный сноб из колосков разных злаков, ставится в угол праздничного стола, символизирует достаток в доме. Иисус родился в Вифлееме, что в переводе означает «дом хлеба», Отсюда берет начало традиция ставить в угол рождественского стола дедух или вазу с колосьями пшеницы. Бронька, не оборачиваясь, свободной от теста рукой, отвешивает подзатыльник. «Ах ты, Ирод! Только не нехрист черта поминает накануне святого Рождества Христова!» Бронька, она такая, вся в мать, строгая, хозяйственная, крепкая. Во всем у нее должен быть порядок, все на своем месте, включая это самое наказание Господне — братца. Иногда Юзефу кажется, что если бы она могла, то сначала два дня стирала бы его, как свои любимые простыни, потом выбеливала, выкрахмаливала, выглаживала бы до сухого скрипа острых сгибов, перекладывала бы лавандой и засовывала, сурово сдвинув широкие черные брови, над холодными синими глазами в большой резной шкаф. И еще кулак показала бы. «Лежи, мол, не шевелись тут мне. Зря, что ли, сил столько потратила? А он что, лежал бы, рука у броньки тяжелая, а характер паршивый. Не зря уж двадцать, а она так все в девках сидит. Какой дурак на такой ведьме женится? Хотя все говорят, что бронька красивая». Волосы белые-белые, как льняная скатерть, все в куделях, как у овечки. Но вот характер паршивый, что правда, то правда. Что ты пляшешь, Ирод? Иди, макогон, бери, и мак тереть начинай. Юзеф обреченно вздыхает, тайком утирается углом скатерти и тащится за макитрой. Мак тереть — ненавистное занятие, потому что растереть его нужно в жижу, медленно и вдумчиво, по чуть-чуть досыпая сахару в чёрную, как смола, маковую кашу. Считается, что тереть мак для рождественских завиванцев и кути — исключительно мужская задача. Завиванец — витой маковый рулет из дрожжевого теста. У женщин полно своей работы в последний вечер адвента — дом украсить, ёлку поставить, положить под неё подарки для семьи, приготовить постный стол на вигилию и гвяздку, приготовить заранее пироги и мясные блюда на следующие дни праздника. Вигилия. 24 декабря, на вечере перед Рождеством, во время которого проводится первая рождественская литургия в костелах. Вигилийным ужином заканчивается предваряющий праздник пост. Гвяздка, звездочка. Появление первой звезды на ночном небе, символизирующей рождение младенца. После встречи гвяздки, по возвращению со службы, люди садятся за стол. Мужчины собираются в доме, и за долгими беседами труд мак для рождественских угощений, пока вокруг бегают дети, умоляя дать лизнуть макогона. Но после смерти родителей их с сестрой осталось только двое. Никаких других мужчин в доме нет, поэтому святая маковая обязанность лежит на нем. Вот и приходится долго-долго пыхтя и сопя тереть мак, пока бронька не сунет в сладкую кашу палец и не останется довольна. Зато после, это Юзеф знает точно, можно быстро натянуть пальто и сбежать на заснеженную улицу, по которой уже потихоньку пробираются маленькие фигурки от дома к дому, разнося последние подарки родне, и завершая приготовление. Юзеф упорно трет маг и думает о том, что уже скоро выскочит за дверь так быстро, что Бронькин-половник не успеет достать его макушку, натянет на крыльце сапоги и побежит к самому своему лучшему другу, докторовой дочке Мирке. Только Мирка не смеется над ним и не считает дурачком. Она-то знает, что изеф просто не любит разговаривать, но любит слушать, Поэтому слушать Миркины истории, вычитанные в толстых книгах, которыми набит кабинет ее отца, — одно из самых его любимых занятий. Несмотря на то, что доктор и его жена с дочерью в костёл не ходят, Мирка любит волшебное рождественское время. И уж она точно самый большой мастер рождественских историй, с такими деталями и подробностями, что дух захватывает. И перед глазами становится картинка, как в темном хлеву, сияя мягким светом, лежит в люльке младенец, согреваемый теплм дыханием масла, растерянный Иосиф пытается разжечь костер, а рядом стоит рыжая конопатая мирка и восторженно смотрит в глубь времени своими огромными янтарными глазами. Юзеф успевает выскочить во двор в тот момент, Когда сестра ещё только тянется к венику, дать ротозею поперёк спины и, скосив на прощание глаза, несколько секунд приплясывает на пороге, впуская в дом длинные языки снежного ветра. Бронька опускает руку с веником и вдруг начинает громко заливисто хохотать, всхлипывая и утирая слёзы. «Нет, сладу с этим мальчишкой!» «Ну до чего же он похож на их отца?» такой же молчаливый твердолобый как маленький упорный бычок как решил так и будет и одновременно сколько в нем мягкой силы от матери Б иногда кажется, что он сильнее ее самой солдата броньки, как в шутку называл ее отец она вздыхает кладет в середину стола охапку душистого летнего сена и накрывает его белоснежное крепко накрахмаленной скатертью раз за разом, задумчиво разглаживая ее ладонями, пока поверхность не становится идеально ровной. Ставит свечу, расставляет миски, ставит поминальную тарелку. В нее Юзеф, единственный мужчина в доме, будет откладывать по ложке от каждого праздничного блюда. Вилки и ножи завернуты в полотенце и убраны в посудный шкаф. В вигилию, Принято ставить стулья и тарелки для тех членов семьи, кого уже нет, и убирать острые предметы, чтобы никто из них не поранился. Она придвигает во главу стола старое отцовское кресло и рядом ставит стул, на котором мать провела столько времени за шитьем, накидывает на него ветхую цветастую шаль. Ставит рядом со столом традиционное ведерко для домашнего скота. Пять минут стоит, Задумчиво глядя на фотографию на стене, мать в кремовом платье с высоким воротничком положила руку на плечо отца в старомодном коричневом костюме. Ее непокорные кудри стоят прозрачным нимбом над головой. Рядом нахмуренная голенастая бронька в дурацкой соломенной шляпке и маленький ушастый комочек в чепчике и крестильном платьице смешно растопыривает ручки. Она идет в комнату, опускается на колени и начинает шепотом молиться. Матери, которая ждет своего сына, сыну, который несет в миру любовь, за всех сыновей и матерей, которые ушли и еще придут. И за брата, и за себя, и за этот тихий город, за сумерки Рождества, которые начали опускаться на землю вместе с густым снегом, за огни, которые начали зажигаться – за людей, которые идут на службу и смотрят в небо и ждут появления звезды. Сердце Марии, благословенное среди всех сердец человеческих, молись за нас. Сердце Марии, со Спасителем на кресте распятое, молись за нас. Сердце Марии, благодати полная, молись за нас, молись за нас. «Господи, а жалостливый он какой! Хромой, кривой, слепой, глухой! Что делать-то будем?» «Ну, я даже не знаю. Любить, наверное». В дверь постучали так, что Юзеф подпрыгнул на кровати, стукнулся об изголовье и буквально скатился с неё. Выбежал в кухню и увидел бледную броньку в ночной рубахе, крепко стиснувшую руки под материной шалью. Они переглянулись. Бронька замотала головой, мол, не смей, не вздумай открывать, я тут старшая. Но Юзеф также молча кивнул головой. «Я мужчина, я открою». Майская темнота была сокрушительно непроглядной. Но когда глаза немного привыкли, Юзеф разглядел у порога пана Казика, помощника ксензани Мировского. Он был бледен, руки тряслись, и белые манжеты-рубашки видневшиеся в рукавах пиджака, танцевали, как ночные мотыльки. «Что-то случилось», — сразу поняла Бронька, отодвинула брата, вытянула в темноту обе руки и силком втащила ночного гостя в дом. Потом выглянула, покрутила головой, вслушалась в тишину и аккуратно закрыла дверь. В кухне она усадила Казимира за стол, открыла посудный шкаф, достала бутылку крепкой сливовой настойки Налила до краёв стакан и молча поставила перед ним. Он взял стакан и, стуча зубами о стекло, стал пить крупными глотками. Немировского забрали. Наконец выдохнул он в пустой стакан и посмотрел на броньку. Она достала из шкафа всю бутылку и поставила её в середину стола. — Кто забрал? — спросила, разглаживая руками невидимые складки на скатерти. — Гестапо, — ответил Казимир и заплакал. «За что забрали?» «За то, что отказался облачение снимать. Я совершенно не знаю, что делать, пани Бронислава. Завтра придут за мной. Все знают, что я прислуживаю на литургиях и по-прежнему веду катехизацию. Кто-нибудь им укажет». Бронька встала и принялась мерить шагами кухню. Потом остановилась, обняла себя двумя руками и о чём-то надолго задумалась. Юзефу даже пришлось ткнуть её пальцем. Она вздрогнула, взглянула на брата невидящими глазами и вдруг стремительно вышла из комнаты. Через пять минут вернулась с бумажным свёртком в руках и положила его на стол рядом с бутылкой. «Тут деньги, которые мы с братом скопили. Их немного, но вам должно хватить на дорогу. И четыре русских рубля золотом отец нам оставил. Бегите, панказик, бегите прямо сейчас и не оглядывайтесь, и не возвращайтесь». Через час... Нагруженный одеждой покойного Адама Возника и едой, собранной руками его дочери Брониславы, пан Казимир Заремба уходил из города берегом реки Солы. Он направлялся в Краков, чтобы добраться до Варшавы. Юзеф лежал без сна, вглядываясь в темноту, как будто в ней должны загоряться алые письмена, все объясняющие. В бывшей родительской спальне на коленях стояла бронька и плакала прижимая горячий лоб к прохладному кованному боку кровати. «Сердце Марии, скорбящим утешение, молись за нас!» После службы Юзеф все никак не мог выбраться из костела, нарядная бронька успевала одновременно и целоваться с соседями, и болтать с подругами, и строить глазки усатому Войтовскому, и одновременно с этим крепко держать брата за подол пиджака, чтобы он не удрал вместе со своими дружками Яциком и Войциком. Юзеф топтался на месте, перебирая ногами, как резвый конь, и тоскливо поглядывал на дверь и Иксинза Мировского, возвышавшегося над толпой прихожан в своем ослепительно-белом одеянии. Скорей бы уже закончилась к нему толпа поздравляющих, тогда и Бронька подойдет поцеловать руку, а это значит, что она разожмет свои цепкие пальцы, и он сможет выскользнуть на улицу, где наверняка его уже ждет Мирка. Наконец люди начали расходиться по домам, радостные и одухотворенные. С улицы послышались первые песни и звонкий смех, Бронька ослабила хватку, но на её скуластом лице под сурово сведёнными бровями явственно читалось «Через полчаса, чтобы был дома». Юзеф вывалился из костёла в облаке тёплого воздуха и сразу увидел Мирку в её смешной лохматой шубке, в высоких ботиках и кокетливой бархатной беретке на рыжих тугих кудряшках. Она держала в руках огромный бумажный пакет, доверху набитый блестящими глянцевыми апельсинами, и, радостно смеясь, вручала каждому выходящему в церковный двор. Последний апельсин достался Юзефу, и он тут же начал его есть, не дочистив до конца, выедая сочную мякоть прямо из горьковатой шкурки. «Фу, ну и манеры!» — расхохоталась Мирка и ткнула его в бок острым кулачком. «Ты ешь, как дикарь с острова Борнео!» Юзеф засунул в карман пальто апельсиновые корки броньки потом в хозяйстве сгодится». Отбежал на несколько шагов, слепил снежок и кинул в нее. «Ах так!» — взвизгнула Мирка. «Ну ладно же, пани, не знаешь, с кем связался?» Через пятнадцать минут, вдоволь накидавшись друг в друга снегом, они лежали в сугробе, раскинув руки и смотрели в небо. «Знаешь, когда вырасту, уеду и стану писателем. Или врачом, как папа», — сказала Мирка, накручивая на палец завиток волос. «У тебя получится писателем», — сказал Юзеф и вытер рукавом пальто нос. «Истории рассказываешь, закачаешься». «А ты?» «А я не знаю». «Смотри, Юзеф», — вдруг сказала Мирка и положила голову ему на плечо. «Взошла ваша звезда». Дома они уселись за стол, бронька протянула брату спички, улыбнулась и накрыла его ладонь своей. Юзеф зажег свечу, они преломили оплаток и стали праздновать Рождество в тишине и молчании. Оплаток, пресный хлеб, символизирующий тело Христова, обычай приламывать оплаток с близкими людьми, является важнейшим моментом вегилии в Польше. Над городом светила звезда, протягивая лучи к серебристым сахарным крышам. Из труб струился дым, где-то вдалеке лаяла собака. В сугробе рядом с домом доктора, в снежном отпечатке двух тел, осталась лежать бархатная беретка и чуть поодаль апельсиновая корка, похожая на завиток волос. Перед сном Бронька долго прислушивалась к звукам в доме. Казалось, что в тишине слышно негромкий говор, басистое бурчание и тихий мелодичный смех. Немного потянула табаком. Она улыбнулась, закрыла глаза проваливаясь в дрему. Кажется, родители остались довольны. «Я не поеду. Надо ехать. Надо срочно убираться. Я не поеду. Это мой дом. Это и мой дом, Езус-Мария. Собирай свои вещи и помоги мне». Их выселяли. Выселяли очень быстро. Буквально сразу, как только в город пошли первые составы, стало понятно, что опасения были не напрасны. Немцы забрали военные казармы под концентрационный лагерь, и в нем практически сразу появились пленные. Слухи о нем ходили страшные, один страшнее другого, но подлинно никто ничего не знал, к лагерю было запрещено подходить под страхом расстрела. Редкие горожане, попавшие по приказу в него работать, не просто ничего не рассказывали, а вообще оборвали все связи с соседями. Всё, что было известно, что туда привезли откуда-то измученного, непохожего на себя ксензани Мировского, а потом за одну ночь вывезли всех евреев, живших в городе. Тех, кого не успели расстрелять сразу. Теперь главный упырь, как называла их Бронька, и сразу крестилась, приказал лагерь расширить и забрать под его нужды практически весь город, вплоть до бжизинки. Бронька с Юзефом держались за родительский дом до последнего. Благо, он был практически у черты города. Но когда Броньку вызвали в комендатуру и брезгливо приказали убраться, она не стала спорить. Жить-то хочется. Прилетела она назад со скоростью ветра и начала бросать вещи в мешки. Нет. Бронька грохнула на пол кастрюлю, съехала по стенке и заплакала. Юзеф выскочил во двор и почти сразу замер. От ворот к дому ленивым шагом, поскрипывая сапогами, шли два высоких немца в серой форме мертвых голов. Ему показалось, что воздух вдруг закончился, и тишина стала оглушающей. Такой оглушающей, что барабанные перепонки не выдерживали напряжения. Сзади в плечо вцепились пальцы и сжали до боли. За воротами в середине улицы виднелась большая крытая машина. «Юзеф Возник?» — так же лениво поинтересовался один из них. «А в чём дело?» — севшим голосом спросила за его спиной Бронька. «Никаких вопросов», — ответил второй и снял с плеча автомат. В этот момент Бронька поняла. Кто-то видел, как ночью Юзеф провожал до берега Солы пана Казика, и этот кто-то донёс, решив, что мальчик выводил беглого еврея. «Не смейте!» — закричала она и выскочила вперёд. «Не дам! Ему тринадцать лет! Он ребёнок!» Мертвоголовый равнодушно ударил Броньку кулаком в лицо, и она беззвучно рухнула в пыль, как подкошенная. Юзеф бросился на него. Мертвоголовый усмехнулся и ударил первым. Последнее, что Юзеф видел перед тем, как его бросили в набитую людьми крытую машину, Бронькина безжизненная нога в одном челке и ботинок, лежащий рядом. Потом свет погас. Это место совсем другое. Улица большая, дома огромные. Здесь холодно. Так холодно что зубы начинают выбивать дробь уже через минуту. Сырой ветер пробирается сквозь одежду прямо под кости, минуя кожу. Юзеф разворачивается и плетется домой, едва переставляя покалеченные ноги по скользкому льду. Поменьше наклоняется и спрашивает. «Ты замерз?» Лица ее почти не видно в снежном мельтешении, в сизых, сырых сумерках. К тому же Юзеф почти ослеп оглох на одно ухо и мерит мир тенями разных размеров, остатками запахов, остатком звуков и неуловимыми его глазам движениями. Он вздыхает и втягивает почти замерзшие сопли. «Горе луковое!» — говорит поменьше, крепко берет его подмышки и перекидывает через плечо. «Пойдем, отнесу тебя, раз сам идти не можешь». Войдя в дом, она долго топает модными вышитыми валенками, сбивая снег. Сажает Юзефа на лавку. Он сидит и ждет, пока она закончит длинный ритуал собственного разоблачения от одежды и примется раздевать его. Покорно опускает голову, пока поменьше, стаскивает с него куртку, поднимает, всматривается в его лицо почти невидящими глазами. «Ну что?» — спрашивает побольше — выглядывая из кухни, отирая передник руки испачканной мукой. «Да ну что? Погуляли вот, три минуты, слишком холодно для него». Загребая воздух хромыми ногами, Юзеф входит на кухню, садится на пол, привалившись к тёплому боку плиты. «Шёл бы ты отсюда», — говорит побольше, гремя посудой. «Что за манера сидеть у плиты? А если я наступлю на тебя? А если упаду?» Юзеф виновато пучит на неё глаза, но от плиты не уходит. В доме начинает пахнуть едой, и в это время его ничем не заставишь покинуть свой тёплый пост. «Мама!» — кричит из комнаты поменьше. «Завтра буду полено печь! Сегодня не буду! Ночью на службу уеду!» Юзеф оглядывается на побольше и вытягивается у плиты в полный рост, прислоняясь к ней всем собой. Постепенно становится тепло, живой жар проникает в измученное тело тонкими струйками, растекаясь по мышцам и костям, наполняя его словно золотистое облако. Запах теста, тонкий запах вина из открытой бутылки, запах снега и машинного масла из приоткрытого окна, запах еловых лап в вазе и мандаринов в большой прозрачной миске. Он проваливается в сон постепенно, словно в яму мягкого матраса, плывет, покачиваясь в облаке запахов и тепла от горячей плиты, постепенно теряя картину этого мира, и вот уже облако пахнет теплой пылью, золотистой мушкарой, одуванчиками. Поменьше садится на кухонный табурет, вытаскивает зубами длинную тонкую сигарету из пачки, задумчиво смотрит на него, выпуская дым в потолок. «Интересно всё же, что там в этой головёнке, правда? Мы ничего не знаем о его жизни. Наверняка тот ещё ящичек Пандоры. Безусловно, но всё же он хороший пёс, сильный, хороший. Интересно, он нас полюбит? Не знаю, но мы его точно полюбим». Господи, как же он прожил все эти годы в приюте, в таком страшном особенно, я не могу понять, ведь в лагерях практически. Я вообще не могу понять, как можно бить собаку, особенно такую маленькую собаку, как рука может подняться. У него хорошая природа, крепкая, сильная. Смотри, сколько лет, как его покалечили и испугали, а он все пережил. Это да. Слушай, нам надо его как-то назвать. Переменим судьбу. По-моему, он похож на Достоевского. Хотя нет, скорее на Бродского. Давай назовем его Иосиф. Нужно дать ему хорошее, правильное имя. Невозможно с такой унизительной кличкой существовать. Иосиф Прекрасный. Или Иосиф Мудрый? А может, Иосиф Аримофийский? Хотя скорее Юзеф. Мне кажется, это больше всего подходит. Поменьше берёт мандарин, задумчиво чистит, пуская кожуру между пальцев тонкой спиралью, ест его, выплёвывая косточки в сжатый кулак. Кусочек кожуры обрывается и падает под стол, остаётся лежать в углу под ножкой, и когда поменьше выскакивает из квартиры, как всегда хлопнув дверью, а остальные засыпают, Юзеф прокрадывается на кухню. Долго шумно нюхает мандариновую корку, пытаясь вспомнить — Но почему-то вместо ясного воспоминания приходят только волнистые линии и тонкий запах волос. Почему-то вспоминается рыжий завиток и ярко-белый. Почему-то ему кажется, что так пахнут девочки-подростки, мандаринами и медной проволокой. А девушки пахнут по-другому, крахмалом и лавандой. «По запаху, по запаху найду», — думает Юзеф. Он шумно вздыхает последний раз, перекладывает корку из-под стола в гнездо, соседнее от того, в котором спит старшая собака, и, прихрамывая, утягивается вдаль по темному коридору. Спать. Где-то среди ярких огней ночного города, поменьше, обнимает пальцами четкие среди разноязыкой толпы разноцветных городских католиков. Хор поет, плавится и потрескивает в тишине торжественно освященного храма воск свечей. Священник провозглашает, что младенец родился, и люди начинают смеяться, плакать, обнимать друг друга, держаться за руки. Улыбчивые иностранцы на заснеженном до докрышневском похожи на стаю ярких птиц, принесённую неожиданным ветром из разноцветных стран, жарких, пахнущих сандалом и миром, гвоздикой, дикими мелкими розами. Они тихо что-то обсуждают, склонившись над картой, рядом кучей свалены огромные рюкзаки, сумки, пакеты. Модно стриженный седой мужчина что-то доказывает невесомому даже подворохом одежды субтильному старику-китайцу, махая рукой вдоль проспекта, Туда, где огни сливаются в сплошную линию. Гибкий темнокожий юноша, похожий издалека на молодого уила Смита, мёрзнет, постукивая себя по бокам ладонями в варежках, любопытно крутит головой, всматриваясь в лица прохожих. В темноте улыбка его сверкает даже на фоне искристого снега. Поменьше улыбается и прячет провода наушников под шарф. «We three kings of orient are, bearing gifts with traverse afar». Rождественский гимн авторства преподобного Джона Генри Хопкинса, 1820-1891 года, служителя епископальной церкви штат Пенсильвания. Наконец, они разбираются в карте, взваливают на себя вещи и неторопливо уходят, немного пригибаясь под тяжестью груза. Впереди идёт старик, торжественно неся в руках свёрнутую карту. За ним канадский лесоруб. В профиль становится видно, что на щеке под левым глазом у него татуировка маленького якоря. Юноша идёт последним, высокий и стройный, будто на нём нет ни тяжёлого рюкзака, ни слоёв тёплой одежды. Белые кроссовки не оставляют следов в снегу, как будто он его вообще не касается. Проходя мимо, услужливо открывает дверь такси, делает знак рукой. «Ну что же вы, мисс? Прошу вас». «Field and fountain, moor and mountain, following yonder star». Над длинным городом стоит яркая звезда. Один луч ее направлен в небо, второй — в крышу дома, под которой, свернувшись калачом, спит собака. На большеохтинском кладбище, на каменной лавочке у гранитного памятника в виде большой раскрытой книги, стоит бутылка домашней сливовицы, лежит кусок макового рулета в коричневом крафтовом пакете из модного бара, стоят две гранёные рюмки. Маленькая хрупкая Юлька подпрыгивает от холода, очень зябко и страшно ей среди могил в коротком пуховичке, кроссовках и узких джинсах. Не зря она шапку хотела надеть, но, как всегда, забыла. У Йоса традиция. Каждый год на католическое Рождество он перекидывает Юльку через забор кладбища прямиком в сугроб, подтягивается сам и сидит час на могиле бабушки, выставив Юльку прыгать от холода за ограду. Что-то говорит, чертит пальцем непонятные слова на белом инии, покрывающем гранит, смеется, песни поет. «Рулет каждый год сам печет. Три часа перед этим маг перетирает в ступке пестиком. Никому не доверяет эту работу». Бронислава Адамовна. Говорят, с окрая на Свенцима уходила вместе с советскими войсками, которые шли освобождать лагерь. Вышла замуж за офицера Красной Армии, уехала в Советский Союз и всю жизнь работала в детском доме. До директора дослужилась. Юлька ее не застала, Но суровая была женщина, судя по фотографиям. Белые пушистые волосы, кудрявым венчиком над высоким лбом, суровые темные брови, сведенные к переносице, пронзительные синие глаза. Юлька вздрагивает и начинает подпрыгивать выше. Ей совсем невозможно представить, каково это — жить рядом с лагерем, под черным небом, под черными облаками из труб крематория. В старой, дребезжащей всеми частями машине такси, поменьше стягивает тёплую шапку, стаскивает запястье резинку, собирает волосы, откидывает голову назад и думает о том, что этот тяжёлый год наконец закончился. Leading, Guide us to light. «Юзеф! Юзеф!» Войцик кричит издалека, бежит, придерживая рукой порванный ворот у горла. «Что случилось? Что ты орёшь, ненормальный?» Бронька вырастает на пороге, как каменная стена. Войцик с разбега бьётся головой о высокую грудь под белой вышитой рубахой и застывает, шумно дыша, уперев руки в колени. «Пана доктора! Стрелили! Мирку забрали! доктор Докторшу!» У Юзефа подкашиваются ноги, и он почти падает, цепляясь за стену. Бронька беззвучно открывает рот, как рыба, пытаясь поймать легкими воздух, но ей это никак не удается, закрывает лицо ладонями. Пан доктор принимал ее, Броньку, на свет Божий и Юзефа, а потом провожал их родителей. К тому моменту, когда она успевает добежать до докторова дома, во дворе пылает костер из книг. Соседи выбрасывают через окно вещи, деловито в полголоса обсуждая, где чья куча, кому достанется Миркин аккордеон, кому достанется докторшина австрийская посуда. На самом пороге, ногами на улице, головой на камне, неестественно вывернув длинные руки, лежит пан доктор. Из-под воинственно завитых усов стекает тонкая струйка крови, заливая белую рубашку и желтую звезду нашитую на отворот фронтоватого пиджака а вопреки приказу не нарукав один коричневый невидящий глаз смотрит в небо второй выбит из ноги торчит сломанная кость в середине улицы рядом с длинной колеей шин грузовика лежит одинокая крошечная митенка нежно лилового цвета юзеф зная чьяно он садится на корточке, утыкается лицом в бронзовые от загара сестринские колени под подоткнутой юбкой и тихо скулит. «Выходить!» — слышит Юзеф сквозь беспамятство резкий выкрик. Чьи-то руки мягко трясут его, быстрыми пальцами ощупывают голову. В небытии ему кажется, что это руки сестры. Он тянется к ней и зовет «Броня! Броня!» «Бедный мальчик!» — шепчет в темноте хриплый молодой голос. «Очнись, очнись скорее, иначе будет хуже!» «Да бросьте вы, Пётр, Нужно выходить немедленно, нас же убьют!» Лёгкая рука тормашит нетерпеливо. «Давай, давай!» Темнота перед глазами начинает рассеиваться, появляется точка света, растет, становится кругом, все шире и шире, в один момент с громким хлопком круг становится огромным, и на Юзефа обрушиваются свет, звук, движение. Он видит перед собой спины людей, которые прыгают по очереди куда-то вниз и исчезают. Склоненный над ним молодой белозубый парень улыбается. «Молодец, давай!» Юзеф, цепляясь ватными руками за дно, встаёт и, согнувшись, выпрыгивает из машины, не удержавшись, падает. Рядом слышен удар ног о землю, и те же руки подхватывают его, резким рывком поднимают вверх. «Нельзя задерживаться, иначе тебя искалечат или убьют, вообще ничего нельзя себе позволять, ни секунды слабости», — шепчет невидимый пока Пётр, и подталкивает его вперед тем же движением, что бронька подталкивала его к умывальнику в детстве двумя острыми пальцами между лопаток. Юзеф поднял голову и видит молчаливую колонну мужчин разного возраста, колючую проволоку и парящие в воздухе будки часовых. Колонна вздрогнула от резкого окрика и двинулась вперед. Юзефа толкнули, и он буквально потерялся в этом марширующем потоке, А поскольку рост не позволял смотреть вокруг, единственное, что ему было видно, — спины товарищей по несчастью. За ними с грохотом захлопнулись огромные железные ворота, и невидимый, но ощущаемый Пётр невесело и тихо усмехнулся. «Конечно, именно работа сделает нас свободными». Когда они вошли в барак, Юзеф на секунду решил, что снова ослеп или потерял сознание, Такая непроницаемая темень в нём царила. Но глаза почти сразу привыкли, и в тусклом свете, струившемся из слепых грязных окон, он смог рассмотреть длинные, уходящие вдаль барака, трёхъярусные шеренги полок. Для чего здесь полки? И какое-то неясное колебание вокруг них, как будто в проходе возле каждого нижнего ряда стояли какие-то призрачные… кто? Растения? Деревья и какой-то невидимый ветер качал их из стороны в сторону. Юзеф обернулся и отскочил от двери барака, неумышленно сделав то, чего никогда в своей короткой жизни не позволял себе, спрятавшись за спину Петра. Какие-то неясные тени, плоские, призрачные фигуры в полосатых одеждах заглядывали в двери барака, колыхались на пороге. Лица их были грязны, измождены — и напоминали не человеческие лица, а маски, то ли неожиданно страшного гвяздора то ли козлоногого австрийского Крампуса. «Езус Мария!» — Бронькиным голосом проносится в его голове мысль. «В какой же темный лес занесло Ханселя без Безгреттель?» В детстве это была их любимая сказка. Правда, уже в середине истории относительно взрослая Бронька начинала хохотать и дразниться, что нормальный парень сразу бы домик сломал и съел, а бабку поколотил. Но ничего, если бы это была история про них, то тут все наоборот. Нормальная здоровая девка сломала бы домик и отходила бабку кочергой, пока ее сопливый братец доедает марципановое крыльцо. И так она была убедительна в этом задорном хулиганстве, что Юзеф вырос со звонким ощущением победы навсегда вопреки всему и во всем. Во-первых, он и сам кого угодно поколотит, а во-вторых, у Броньки лютая рука. Внезапно в бараке стало светлее, и Юзеф с кристальным ужасом понял, что все эти тени — люди. Изможденные, измученные, ломкие и сухие, как прошлогодняя трава. Лысые головы, черные глазницы, синие щеки, руки, живущие отдельное от тела жизнью. Люди колыхались в проходах, люди заглядывали в дверь барака. В их глазах он читал одновременно ожидания, ужас и надежду. Уже потом, спустя время, ему наконец стал понятен этот смысл — Ужас встретить кого-то из родных, близких, знакомых. Ожидание того же. Увидеть хоть одно родное лицо. Надежду вопреки всему. но «Ну что, свиньи?» Загрохотал из самого дальнего угла голос и каменным эхом покатился по проходам между. «Жрать, небось, хотите?» Только устроились с комфортом, а уже жрать хотите? Все вы одинаковые, чертовы свиньи, ленивые, грязные, ни на что не годные, позор человеческой породы. Так вот, жрать вы будете, когда заработаете, потому что только работа делает человека свободным и сытым». За спиной Юзефа что-то шевельнулось, и он едва заметным движением обернулся назад. Высокий, тощий человек в полосатой робе стоял, Обессиленно привалившись спиной к стене барака и длинными ногтями, медленно-медленно чесал грудь под рубахой. Весь рукав был покрыт шевелящимися черными точками. «Вши!» — подумал Юзеф. «Вшей» он в своей жизни не видел никогда, только на картинке в одной из толстых книжек пана доктора. «Так-так!» — грохотал все ближе каменный голос. «Что это у нас тут?» «Профессор! Здравствуйте, профессор! Думаю, что очки вам тут больше не потребуются, потому что с сегодняшнего дня вы будете изучать исключительно науку чистки выгребных ям». Раздался удар. Так звучит удар топора о дерево, вскрик и звук падения тела. «Не бойся, мальчик!» — вдруг услышал он шепот слева. «Ничего не бойся!» Твердые мозолистые пальцы коротко сжали локоть и отпустили. «Отец!» — зашипел кто-то рядом. а «Вы нас всех погубите!» «Он нас не слышит, а мальчику страшно!» «Мне не страшно!» — прошептал Юзеф и почувствовал, как по затылку бегут крупные капли холодного пота. «Если Капо услышит, вы прекрасно знаете, чем это кончится!» — задыхался от страха другой человек. каппо узник, выполняющий административную работу и осуществляющий надзор за рабочей бригадой. И Юзеф подумал, что такой голос может быть только у маленького, круглого, суетливого толстячка в жилетке, с которой свисает длинная часовая цепочка. «Строится!» — прогрохотал уже совсем близко каменный великан, и толпа покорно развернулась, устремившись к выходу. Человек... Не тот, что чесал свою восковую кожу длинными ногтями, а тот, что сказал «не бойся», оказался очень высоким и очень худым немолодым мужчиной с круглой головой, резко очерченными скулами и высоким лбом. Чем-то он напоминал Юзефу-сестру, может, сурово стиснутым в ровную нить запавшим ртом, а может, пронзительными глазами, пристально глядящими из-под широких бровей. Он щурится, как щурится очень близорукий человек, внезапно лишённый очков. А каменный великан оказывается миниатюрным, как женщина, с такими же маленькими руками и ногами, обутыми в хорошие сапоги, ростом не больше тринадцатилетнего Юзефа. Так странно смотрится эта картина, злой, жестокий гном, окружённый сухими мёртвыми деревьями. «А теперь в зауну! Быстро! Дансен!» — захохотал каменный гном. Зауна — комплексное помещение, предназначенное для дезинфекции заключенных. Перед входом в зауну в рекреации у людей забирали все насильные и личные вещи, брили волосы, наносили татуировки с номерами и вносили имена в реестр. Тут же из рядов выскочило несколько человек, отработанными движениями растолкали заключенных в группы по десять, и колонна двинулась вон из барака.